На четвертый день Галюй прислал ко мне записку со слезной мольбой его принять. Когда он пришел, голос его дрожал. Этот нахальный, циничный человек готов был расплакаться. Ладно, черт с тобой, тащи все, что сделал. Мы разожгли костер и публично сожгли и эти двадцать три, и все те колоды, которые он успел сделать раньше и распродать в отрядах. Галюй сам с радостью и чувством облегчения бросал карты в огонь. Нет, он не исправился, но в карты, конечно, больше не играл и карт не делал. Самое же главное, авторитет свой у молодежи потерял навсегда. Он стал неловким, а смешным человеком. История с Галюем показала нам, что и досуг партизан нельзя оставлять без внимания. Надо чем-то заинтересовать. Увлечь. Однажды пришла ко мне Маруся Коваленко, комсорг нашего соединения. Предложила организовать большой костер. Это что такое? Знаете, Алексей Федорович, ведь у нас немало есть хороших рассказчиков, особенно среди старичков. Послушайте-ка ночами. Улягутся, разве сразу уснут? Обязательно начинаются рассказы. И о трудных делах, и о подвигах, и о военной жизни делятся наболевшими задушевными мыслями. Есть такие говоруны, что хоть пять ночей к ряду слушай не выговорятся, а чаще всего у костров. Не знаю почему, но у костра русский человек молчать не может. Так что же вы предлагаете? Соревнований что ли? Кто кого переговорит? Думаю, что надо бы организовать беседы у костра. Как бы хорошо, например, если б наши товарищи-старички Рассказали молодому пополнению о своем пути, и о трудностях, и о радостях, и о том, как учились на собственной шкуре. Подумав, мы с дружининым сказали Марусе «Действуй». Было это в конце мая 23 или 24 числа. Ночью прибыли к нам связные от Ковпака. Оказывается, его соединение, двигавшееся сначала на север, потом повернуло на запад, Второй раз форсировала Припять и остановилась в районе села Селезнёвки за 15 километров от нашего лагеря. Впрочем, связные-то были хоть и ковпаковские, но поручение выполняли не его. Привезли записку от товарища Демьяна. Товарищ Демьян передавал привет и просил приехать. Связные шепнули мне, что это никто иной, как секретарь подпольного ЦК КПБУ Демьян Сергеевич Коротченко. На рассвете мы с Дружининым выехали в расположение Ковпака. По пути обдумывали, что скажем секретарю Центрального комитета. Он, вероятно, потребует отчета. Ехали спокойно, не опасаясь нападения. С нами было всего четверо вооруженных бойцов. Раньше мы и мечтать не смели о такой свободе передвижения в глубочайшем тылу германской армии. Теперь в радиусе по крайней мере 50 километров зона партизанского владычества. Сообщение о том, что за линию фронта прилетел секретарь Центрального комитета, казалось бы, должно было нас удивить. Конечно, руководящие работники партии, нам это было известно, часто ездили в расположение фронтов и армий. Здесь другое дело. Надо было перелететь линию фронта. Каждый такой перелет – сам по себе уже подвиг. Мы с Дружининым дважды испытывали это удовольствие на себе. В последние полгода Коротченко занимался почти исключительно делами партизанскими. И хоть это не было зафиксировано в специальном решении, считался секретарем подпольного ЦК КПБУ. Его прилет в расположение крупнейших партизанских соединений Украины означал, по-видимому, очень многое. Надо полагать, Прибыл он не только для инспекции, но и для того, чтобы передать нам какие-то новые указания, несомненно связанные с общим наступлением Красной Армии. Мы с Дружининым критически оглядывали друг друга. А ты, Владимир Николаевич, прямо скажу, посвежел за последнее время. Посмотрел бы ты на себя, Алексей Федорович, гладкий казачина, да еще форму генеральскую надел. На парад или женить. Я не без смущения оглядел себя». Никогда не мечтал о генеральском звании, о золотых погонах, о галифе с лампасами. Как же не мечтал? Ведь еще полтора года назад, в самом начале своей партизанской деятельности, когда брел с небольшой группой к областному отряду, в листовках приказах, обращенных к народу, я подписывался генерал Орленко. Это, однако, не означало, что я действительно вообразил себя генералом или в мечтах, стремился к столь высокому воинскому званию. Назывался генералом только для того, чтобы пугануть еще не окрепшие оккупационные власти и создать у народа впечатление, что за мной идут крупные силы, способные нанести серьезный удар противнику. Игра? Да. В какой-то мере политическая игра. Ведь я даже не своей фамилией подписывался. Выбрал шикарный псевдоним. Конечно, То было время партизанского младенчества. Однако ж, я и тогда чутьем определил, самозванство мое может произвести и действительно производило немалое впечатление».